Но с картами у меня все. Раза два я попытался было, но они меня перестали слушаться, и пришла сбросить». Алис, с чувством!» — продолжал мистер Куц. «Можешь мне поверить, как ты от меня ушла, так от моей удачи ни шиша не осталось. Точно меня сглазили». Если б я в пятницу прошел под приставной лестницей, чтобы разбить зеркало об черную кошку, все равно так худо не было бы. Мальчик ты мой бедненький, мистер Куц скорбно кивнул. Да уж, согласился он, но что поделаешь, вот и нынче заклятье ты испортила мне такую игру, пальчики оближешь. Ну да хватит о моих бедах. Ты-то что сейчас поделываешь, лис? Я? Ну, живу тут неподалеку. Ты что, замуж выскочила? Спросил он в ужасе. Нет. Вскричала мисс из пиви и бросила на него ласковый взгляд. И думаю, ты знаешь почему, Эд. Ты что же, ты меня не забыла? Как будто я могу забыть тебя, Эдди. У меня на комоде стоит только одно фото. Но мне думалось так, мимоходом пришло в голову, что ты, когда мы последний раз виделись, капельку озлилась на своего Эдди. В первый раз в их беседе проскользнуло упоминание об этом тягостном недоразумении, и нежные лонитыми спив окрасил легкий румянец. Чушь собачья, сказала она. Я на другой же день и думать забыла. Да, не спорю, я взбесилась. Но если б ты пришел на следующее утро, Эдди, и... Наступило молчание, пока она размышляла о том, что могло было бы быть. А чего ж ты тут живешь? Спросил мистер Куц после многозначительной паузы. Завязала. Как бы не так, сэр. Я веду игру за стоящую ставку, но праха ее побери. с сожалением добавила мисс Пиви. «Боюсь, сделаю в одиночку мне не очень-то по зубам. Ах, Эдди, если б мы могли и тут поработать вместе, как прежде!» «А что за дело? Бриллианты, Эдди, а жерелье? Пока я его только один раз видела, но этого довольно. Давно я таких блестяшек не видела, это потянут на сто тысяч зелененьких». Подобное совпадение заставило мистера Куца вскричать «Ожерелье!» «Слушай, Эд, значит так. Знал бы ты, до да чего же мне приятно говорить по-человечески. Словно сбросила туфли, которые все ноги стерли. Сейчас я сплошная великосветскость, тончайшая одухотворенность. Ну, помнишь, раза два я такое уже устраивала». После того, как мы с тобой подцапались я решила прокатиться на старушке Атлантики, сила привычки и что там еще. Ну, поплыла. И двух дней не прошло, как дамочка с этим ожерельем в меня прямо втюрилась, как-то сразу на меня клюнула. «Я ее не виню», — сказал лояльный мистер Куц. «Не перебивай». Потребовала мисс Пиви, награждая его ласковой оплеухой. «Так что я говорила? Ах, да!» вот ну, вот эта самая леди констанция кибул как ну что еще леди констанция кибул ну да она сестра лорда м а он живет в поместье дальше по дороге в замке Бландингс. она прямо часа без меня прожить не могла и как мы высадились я все с ней и с ней вот сейчас гощу в замке Из уст мистера Куца вырвался протяжный стон, словно у отягощенного цепями призрака. «Нет, нет, ну как вам это нравится?» — вопросил он у окружающего пейзажа. «Везет же людям прямо с парадного входа под оркестр, да ищь под ноги стелет. Ей-богу, лис, свалисты в колодец, так тут же поднимешься наверх с ведром. Ты не человек». Ты просто живая подкова. Вот ты кто. Слушай, что я тебе скажу. Знаешь, что я тут делал? Всего только старался пробраться в это чертово место и вылетел оттуда через две минут. Как? Ты, Эд? А кто же? Про эти блестяшки ты ни одна слышала. Ах, Эд! Голос мисс Пиви исполнился горького разочаровании. Если б ты сумел Им опять стали бы партнерами, от одной мысли сердце сжимается. А под каким соусом ты думал туда пролезть? В болезненном смятении духа мистер кутс настолько потерял над собой власть, что с отвращением плюнул на встречную лягушку. Но неудача продолжала преследовать его и тут. Он не попал в лягушку, и она удалилась в траву с неодобрительным видом. «Под каким...» сказал мистер Куц. «Я думал, все будет тип-топ. Я подружился с типом, которого пригласили погостить тут, а он передумал. Но я и сказал себе, а почему бы мне не поехать вместо него? Типчик по фамилии мак тот, поэт, и тут ни один человек в глаза его не видел, кроме старичка, который со слепу никого». Мисс Пиви не сдержалась. «Эд Куц». Ты, кажется, хочешь сказать, что думал поселиться в замке, выдавая себя за Ролстона, Мактотта? тот-то? Ну да, а что? Проще простого. Выдал бы и не поперхнулся. И вот первым я там встречаю приятеля этого Мактотта. тот-то. Мы немножко потолковали, и я смылся. Я знаю, когда я лишний. Ну, Эд, Эд о чем ты говоришь? Ролстон Мак, тот сейчас в замке, в эту самую минуту. Как так? А вот так. Приехал пару дней назад, тощий такой тип, длинный с моноклем. Мысли мистера Куца завихрились, он ничего не мог понять. Да ничего похожего. Мак тот не такой высокий, да и не такой тощий, если уж на то пошло. И я ни разу не видел его с моноклем. «Это...» Он захлебнулся. «Черт!» «Да это же лис!» — вскричал он. «Сколько в этом замке мужиков!» «Не считай, лорда М-сорта всего четверо. Будет большой съезд гостей перед балом графства, но пока их тут четверо. Сын лорда М-сорта Фредди, какой он из себя!» «Пижон с белобрысыми, прилизанными назад волосами. Потом мистер Кибл, он низенький и краснорожий. И...» И Бакстер, секретарь лорда М Сорта, нос очки, и все, да? Не считаем, а кто ты из слуг? Мистер Кудс оглушительно хлопнул себя ладонью по колену. Приятная кротость, характеризовавшая его облик в течение беседы с Псмитом, исчезла, сменившись крайне зловещей свирепостью. «Я позволил ему вышвырнуть меня вон, точно щенка!» Пробормотал он сквозь стиснутые зубы. «Прощеней!» «Эд, о чем ты говоришь?» «Я его еще и поблагодарил!» «Поблагодарил!» простонал Эдвард Куц, извиваясь при одном только воспоминании. «Я поблагодарил его за то, что он меня отпустил!» Э, дикут, что ты несешь?» «Послушай, лис!» Ценой невероятного усилия мистер Куца владел своими эмоциями. Влетаю я в эту хату и наталкиваюсь на типа с моноклема. он говорит, что хорошо знает МакТотта -то, и что я не он. А с твоих слов выходит, что он как раз и есть тип, который выдает себя за МакТотта, -то. понимаешь? Этот гад сработал под меня». познакомился с Мактотом, узнал, что он в замок не едет, и приехал вместо него, ну, как я, только прискакал сюда первым, черт бы его побрал, просто хоть на стенку лезть, верно? От изумления мисс Пиви на миг лишилась дара речи, но тут же вновь его обрела. — Уфрайер, сказала мисс Пиви. Мистер Куц, невзирая на присутствие дамы, зашел в своих инвективах заметно дальше. «Я само самого начала чувствовал, что-то с ним не так», — сказала мистер Пиви. «Черт! Он, значит, тоже на ожерелье целится». «Само собой!» — нетерпеливо перебил мистер Куц. «А то зачем бы он, по-твоему, сюда заявился? Для перемены обстановки?» «Ну, это черт! И ты ему спустишь?» — Спущу, — повторил мистер Куц, раздраженный таким глупым вопросом. — Ты меня разбуди ночью, да спроси. — Но что ты сделаешь? — Что сделаю, — сказал мистер Куц. — Что сделаю? Я тебе скажу, что я... Он умолк, после чего суровая решимость, написанная на его лице, слегка поблекла. А что я, черт подери, сделаю? Докончил он на слабеющую ночь.